Глава четвертая. Диктатура или диктатор. Священное царство всегда есть диктатура миросозерцания. Всегда требует ортодоксии, всегда извергает еретиков. Николай Бердяев. Боги не знают возраста. Кто сегодня скажет, сколько лет Зевсу, Афродите, Артемиде, Палладе, Фемиде? Видимо, никто. Но в представлении людей боги вечны. А это все равно, что допустить невозможное. «застылость времени». Но, может быть, они потому и боги, что стоят над временем. Человек для своего удобства разбил его на века, десятилетия, годы, месяцы, сутки, часы, минуты, секунды. А оно, время, течет, не замечая этих эфемерных рубежей. Для бега времени они не имеют никакого значения. Оно текло так, когда на планете не было человека, будет также изливаться из вечного кувшина материи всегда. В повседневности, обыденном сознании, правда, бывает, возникает иллюзия власти судьбы над временем. Чаще всего люди допускают эту ошибку в мгновение памятных дат и юбилеев. 21 декабря 1929 года Сталину исполнилось 50 лет. Нет, еще не было бесконечного словословия, преподание к алтарю вождя множества подхалимов, приписывание буквально всех заслуг только ему одному. Еще не будут печатать его честь фолианты в тысячу страниц сплошной аллилущины, принимать в десятках тысяч коллективов приветственные письма в его адрес, начинать и заканчивать его именем все передовицы. Все это будет позже. Однако уже и сейчас добрая половина юбилейного номера «Правды» была посвящена ему. Здесь статьи Кагановича «Сталин и партия», Орджоникидзе «Твердокаменный большевик», Куйбышева «Сталин и индустриализация страны», Ворошилова «Сталин и Красная армия», Калинина «Рулевой большевизма», Микояна «Стальной солдат большевистской партии», ряд других. Начало словословию положено. В приветствии ЦК и ЦК КПБ в частности, говорится, что они приветствуют лучшего ленинца. В общей шапке номера Сталин называется верным продолжателем дела Маркса и Ленина, организатором и руководителем социалистической индустриализации и коллективизации, вождем партии пролетариата и так далее. Юбилей пришелся как нельзя кстати. Он приковал всеобщее внимание к человеку, который уверенно разделался с очередной оппозицией или, как теперь говорили, уклоном. Популярность Сталина начала быстро расти. Проницательные люди уже тогда заметили, что к концу двадцатых годов, своему 50-летию, Сталин обрел повышенную уверенность, властность, безапелляционность. Напомню, каким он вступил в революцию – малозаметным функционером-исполнителем, умевшим не просто ждать своего часа, но и не жалеть себя и других, конечно, выполняя задания Ленина и партии. Сегодня, в день пятидесятилетия принимая поздравления от членов Политбюро, народных комиссаров, руководителей многочисленных государственных и общественных организаций, Сталин осязаемо почувствовал, что за эти 12 лет после революции он научился, или, как он говорил, наловчился, управлять временем. Нет, конечно, не в том смысле, как об этом пишет Герберт Уэллс, а в том, что он стал чувствовать и понимать, в какой момент форсировать события, когда нанести разящий удар по фракционерам, как использовать фактор времени в гонке индустриализации и начавшейся коллективизации. Ему казалось, что он пришпорил время. Молотов и Каганович предлагали более торжественно отметить юбилей, признанного уже почти всеми вождя. Его удержала нескромность, просто у него еще свежо было в памяти 50 летия Ленина. Он не раз ловил себя на мысли. Ленинские слова о нем Сталине обычно приходили ему в голову, когда нужно было делать принципиальный выбор. Подлинный выбор предполагает способность субъекта ставить себя на место тех, кто зависит от него. Ленин умел мысленно принять роль другого. Умели это и многие соратники Владимира Ильича. Но только не Сталин. Даже трудно представить, чтобы Сталин мог себя поставить, допустим, на место своей жертвы. Его прямолинейное мышление не допускало таких коллизий, но сдерживать себя Сталин умел, особенно в начале своего восхождения. А в канун 50-летнего юбилея, а в канун 50 юбилея Сталина его сдержал Ленин. Пока сдержал. А тогда 50-летие Владимира Ильича отмечалось в Московском комитете партии. Правда, не было самого юбиляра. Вечер открыл мясников. С пространной, но маловыразительной речью выступил каменев, подчеркнув, что Владимир Ильич в словах хвалы не нуждается, и пролетариат не привык словами, торжественными одами чтить своих вождей, своих лучших товарищей. Затем он долго говорил о войне, которая вздернула на дыбы массы, о том, что Ленина по праву можно назвать главнокомандующим армией пролетариата, который придет к победе над Старым Миром. Говорил Горький, почему-то повторяя слова Троцкого о том, что русская история бедна выдающимися людьми. Как всегда оригинально с пафосом выступил Луначарский, показывая руками, как вокруг Ленина всегда веет ветер, ветер вершин. Читал стихи пролетарский поэт Александровский, говорил о высоком демократизме Ленина Альминский. Сталину тогда показались совершенно неактуальными слова, сказанные Альминским. Одна из самых характерных черт Ильича – его демократизм. Ленин – демократ по самой своей природе. Сталин вспомнил, что его покоробило от этих слов. Война еще не отступила, а тут о демократии. Разве для революционера это главное? И здесь он услышал, как Мясников предоставил слово ему, Сталину. Он готовился к речи, искал что-то необычное и неожиданно решил в день юбилея Ленина сказать об умении Ленина признавать свои ошибки. Сталин говорил о том, что Ленин был сторонником участия в выборах Виттовской думы, но затем публично сказал всем, что ошибался. Так и в 1917 году, негромко читал текст Сталин, Ленин ошибался в отношении к предпарламенту и потом публично признал это. Иногда товарищ Ленин в вопросах огромной важности признавался в своих недостатках, «Эта простота особенно нас пленяла», — завершал свою речь Сталин. «Это, товарищи, все, о чем я с вами хотел поговорить». Слушатели жидко поаплодировали пятиминутному выступлению Сталина, немного недоумевая над неюбилейными словами наркомнаца. Как вдруг в зал вошел Ленин. Речь его была короткой, динамичной, запоминающейся. «Я прежде всего, естественно, должен поблагодарить вас за две вещи». Во-первых, за те приветствия, которые сегодня по моему адресу были направлены, а во-вторых, еще больше за то, что избавили меня от выслушивания юбилейных речей. Затем он сказал, что юбилей надо отмечать по-другому, и заговорил о положении дел в партии. Успехи революции, победы, которые мы одержали, продолжал юбиляр, временно отодвинули от нас задачи, которые мы должны решать сегодня в самых различных областях. Нам предстоит громаднейшая работа, и потребуется приложить труда много больше, чем требовалось до сих пор. Позвольте мне закончить пожеланием, — сказал Ленин, — чтобы мы никоим образом не поставили нашу партию в положение зазнавшейся партии. Почему Сталин тогда, в вечер честования вождя, решил отметить ошибки Ленина? Он сейчас не мог ответить на этот вопрос. Показать, что наркомнац не ручной? Выделиться? Или он знал, что Ленин не боялся никакой правды? Обо всем этом можно только догадываться. Во всяком случае, упоминание об этом выступлении первое время вызывало у самого Сталина чувство неловкости. Когда заместитель заведующего Центральным партийным архивом Адарацкий обратился к Сталину с просьбой разрешить включить в сборник статей о Ленине его выступление на юбилейном вечере, тот отказался. Резолюция на письме была красноречивой. «Товарищ Адарацкий, речь записана по существу правильно, хотя и нуждается в редакции. Но я бы не хотел ее печатать. Неприятно говорить об ошибках Ильича». И Сталин. Позже, однако, его выступление, отредактированное, попадет в собрание сочинений Сталина. Неловкость, ложная скромность, чувство совестливости покинут его довольно скоро. Уже в начале 1925 года он согласится с предложением Молотова о первом крупном вековечении своего имени. После этого председатель ЦИК Союза СССР Калинин и секретарь ЦИК Янукидзе подпишут постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета, в котором говорилось «Переименовать город Царицын в город Сталинград, Царицынскую губернию в Сталинградскую». Царицынский уезд – Сталинградский, Царицынскую волость – Сталинградскую и железнодорожную станцию «Царицын» – Сталинград. На дворе было 10 апреля 1925 года. После смерти Ленина прошло немногим более года. То было одно из первых испытаний совести, которое Сталин не выдержал. Впрочем, никакого смущения от скромного согласия на массовые переименования Сталин не испытывал. Гегель, которого он не взлюбил за свои бесплодные попытки овладеть хотя бы оглавлением его философии, писал, что совесть – это процесс внутреннего определения добра. У Сталина то, что люди называют совестью, уже находилось во внутреннем заточении. Его совесть раз и навсегда была лишена каких-либо шансов. Уже в 1927 году газеты опубликуют приветствие «Сталинградской газете Борьба», подписанное «И. Сталин». Скоро это станет нормой. Я не раз задумывался, что мог испытывать человек, беря в руки газету, например, «Правду» 3 марта 1927 года, где напечатано краткое изложение его речи на собрание в железнодорожных мастерских, носящих его имя. «Ты жив, а твоим именем...» Уже названы области, города, районы, предприятия, парки, газеты, корабли, дворцы культуры. Разве это не претензия на бессмертие? Вот где иллюзия власти, судьбы над временем. Ты жив, но ты уже бессмертен. Сталин знал, что свое время он переживет. Но бессмертие – это еще не вечность. Таким был человек, ставший волею обстоятельств во главе огромной крестьянской страны.